Глава четвертая Великий волф Валдай, жрец чертогов света, уже сорок дней стоял перед жертвенником и, воскладывая жертвенные травы, взывал к роду. Космы света из восьми окон пронизывали храм и сочетались в круг времени. В середине круга курилась жертвенная чаша, Дым окрашивал лучи в голубой, зеленый и пурпурный цвета, возносился под купол и вздувал его, как ветер, походную вежу. Горик был дым вечности и смертным выедал глаза, а Волх-Валдай был смертным гоем. В жертвеннике тлела трава забвения, росла она лишь на тропе Трояна, и всякий, кто ступал на эту тропу, попирал ногами незнаемую травку, не ведая, что попирает время. Земные внуки, дождь божьей, не знали забвени, ибо родом завещан лишь век жить на земле, срок очень малый, чтобы годы коротать, забывшись, как во сне. Для Бога же дым времени был усладый, Ибо бессмертие тяжкий и груз, что на земле, что в небесах, и невозможно нести его, не изведав забвение. Смертный жрец чертогов света, как всякий гой, мыслил о земном, но, повинуя сроку своему, служил богам и в храме святыню, изначальный свет. Когда же приходил час смерти, плоть волхва воскрешалась на жертвеннике рода и, обратившись в дыму, носилась в последний путь. И оставалось на земле одно имя — Валдай. Нетленные и вечны, поскольку всякий дождь божий внук получал от рождения вместе с именем и рок начертанный на роду. Валдай на древнем языке народов «Ара» означало «дающий поворот». Исток священной реки сбегал с холма, где прогремела битва тьмы и света. Свет одолел супостата и повернул вспять полчищим мрака. И с той поры кто бы не стерег святыню, в чертогах рода получал это имя. На сороковой день жертвоприношения великий Волх Валдай бросил в чашу траву ижицу, бодрящую богов, и тем самым словно вызов бросил. Разверся купол храма, и космы света с небес спавшие окрасились в багряный цвет, дым втянулся в космос и канул в бездне. В этот миг остановилось время, и голос был с небес, никому не слышимый, «Зачем ты поднял мои веки?» Не размыкая уст, Валдай промолвил, «Позри на землю, владыка людей! Народ, рожденный тобой, вновь прозябает в сумерках, тьма пожирает свет. Позри, владыка!» Где твои богатыри дулебы и поляни чахнут во мраке? И вятичи, и родимичи, тень пала и на северян, путь птичий заслонял. Из космоса дохнуло гневом. Огонь вспыхнул в жертвенной чаше, а космос света скрутились в тугую бичеву. Сие я слышал... Неужто так не отыскался достойный князь, владеющий мечом? Позор мне, старому. Беспутные чада не дают покоя. Или мне ваши земные дела взвалить на свои плечи? Нет, владыка, не гневись, проговорил волдай. Князья владеют мечами и давно бы извели супостата, но во тьме живут. И уж не зря ни тебя, ни ворога Более друг на друга ходят войной. Гордыня губит их, похваляются хитроумием, А сами добродушные, И не в силах отделить правду от кривды. Давно не ходят они тропами трояна, И потому не ведают путей небесных, Слепому оку молнии видней, И посему князья не тебе треба возносят, а гневу твоему Перуну, познавший свет грозы. Свет гнева твоего, свет изначальный на земле неярким чудится. Довольно жалобится волх, — прервал его владыка. Последние столетия я только жалобы слышу от внуков. Пристало ли стонать народу света, когда приходит тьма? Дай своего сына, чтобы правил на земле. — сказал великий Волф, Как некогда Трояна дал! — Сына! — возмутился свет в чертогах. — Моим сынам довольно дел на небе. Сами дерзайте на земле и не тревожьте понапрасну. — Владыка! — вскричал Волдай. — Не оставляй же внуков! Не для страстей и мук ты сотворил сие племя и заселил землю, а на радость себе и нам, смертным. Так пусть радуются люди, а они страдают в темноте и печали. Если не можешь послать к нам сына, научи, как одолеть тьму, как открыть прерванный путь. Мечом, наместник, огнем и мечом, но кто поднимет этот меч?» С небес сорвался тяжелый вздох, багряные космы света всколыхнулись и вздули купол храма. — Добро! Пусть сына моего зачнет земная женщина! Но будет он смертным, а мне так жаль своих смертных сыновей! Сам изберешь жену прервал его печаль валдай или доверишь мне привести в чертоги сию избранницу сам скажи ее имя она теперь иное носит имя помедлив вымолвил владыка смертных я изменил ее рог однажды встретил на тропе трояна венок плела из света травы заблен я знаю кто сия жена — сказал волдай, но она уже стара, не выносить ей плода. Добро! — Верну ей молодость и силу, — пообещал владыка. — Что будет ей земное время? Пусть только Року повинуется. До сей поры храню ее венок. — Встречай же, рожаниц, наместник! — Благодарю тебя, Свет! — воскликнул Волф и бросил в жертвенную чашу траву забвени. Войдя же в круг света, где курился дым, воздел руки к небу, но не поднял очей. Смотреть на изначальный свет, что смотреть на солнце после долгих лет жизни в темной пещере. К его рукам по лучам света скользнули с высот две девицы, рожаницы, и принесли с собою звездный ветер. Он наполнил храм, он вымел все его углы от пыли времен и снова умчался в космос. Сошелся купол храма. Три долгих дня и три ночи была княгиня между небом и землей, лишенная света. Покуда через черный непроглядный плат ей почудился легкий заревой отблеск. Осторожный, пугливый рассвет грезился перед очами, и, боясь нарушить его, княгиня затаила дух, всматриваясь вдаль. Неверный свет этот ширился, возрастал, словно под черным платом в очах ее всходило солнце. Когда же совсем стало светло, привиделась ей давно забытая юность. Будто ранним утром идет она тропкой луговой средь благоухания чудных цветов и плетет венок, стряхивая сверкающую росу на зим. А навстречу ей юноша в белых одеждах, на левом плече сокол сидит, в правой руке ременная плеть. — Для кого ты, девица, венок плетешь? — спросил он. — Для осуженного». «А не знаешь ли ты, какие цветы рвешь в моих владениях?» «Не знаю», — смутилась, — «да чудные цветы!» «Подаришь суженому венок, уйдешь в забвение», — промолвил юноша, — «забудет он тебя. Но если мне подаришь, дам своего сокола». «Но кто ты, молодец?» — спросила. «Я охотник». «А сокол мой летает выше звезд!» Похвастался он и пустил птицу. Взлетел сокол и умчался в синее небо, так что скоро пропал из виду. Подала княгини венок юноши и стала ждать ответного подарка. Однако сокола все не было. «Где же птица твоя?» «Погоди, достанет звезды и прилетит к тебе». Повернулся молодой охотник и пошел, не тропой, по буйным цветущим травам, да тоже вскорость исчез. Подождала княгиня и ни с чем вернулась домой. Верно, обманул ловец звезд. Некоторое время потом вспоминала она и юношу, и сокола его. Незаметно и сама пристрастилась к соколиной охоте а по прошествии лет все стерло с памяти, как и тропа эта, прозываемая Трояновой. Будто наяву увидела сейчас эту встречу княгиня и заныло обманутое сердце. В тот час пришли служанки-привратницы, и и, не снимая плата с глаз, будто дикую птицу повели по ступеням вверх. «Три тысячи ступеней!» — насчитала княгиня. Прежде чем завершился путь, подобной высоты она не ведала, поэтому сжималось сердце. Тут сняли с повязку, но ничего, кроме льющегося со всех сторон света, княгиня не увидела. Меж тем служанки удалились, а вместо них из волн света возникли две девы, и юные, и легкие, два пола касались. Лучистые одежды из невиданной ткани светились и повивали тела. Сквозь них, подобно цветкам, проступали персии и нежные чресла. Во всем был знак чедородной силы. На главах же их оленьи рога, опутанные золотой паутиной, в белые косы вплетены радужные ленты». Они были похожи, как две капли воды, Их красота и очарование не могли быть смертными, Ибо истинная красота всегда бессмертна И не подвластна ни тлену лет, Ни пыли времен, ни когтистой лапи старости, Которая пишет на ликах свое имя. Из волн же света эти девы вывели, Долбленную лодию, устланную лебединым пухом, словно птичье гнездо. Сняли они с княгини пелену и уложили в эту постель. Одна из дев поднесла рог с золотистым вином, пригубила его княгиня, и закружилась голова, закачалась ладья, словно колыбель. Тотчас же из-под купола чертогов слетел лебединый князь, поклонился девам рожаницам, взял бичеву и потянул ладью. Она поплыла по космом света ввысь, и деву с нею одна укормила, другая у насады. — Куда ж мы плывем? Что за путь такой чудесный? — спросила княгиня. — Путь исполнения желаний, — ответила одна из рожениц. Исполнится все самые сокровенные желания, — добавила другая. Сколь долго они плыли и далеко ли неведомо? Остановилось время. Но вдруг княгиня узнала место, где очутилась, в отцовском саду, возле родного дома. Сад подступал к реке, и здесь у самой кручей, накренившись, чуть ли не падая с обрыва, стояла старая яблоня. На самой верхней ветви всякий год созревала единственное яблочко, и достать его нельзя было. Ни из земли, ни забравшись на дерево. Но поздней осени оно висело нетронутым и не падало на земь, как иные. Зимой же прилетали птицы и склевывали заветный плод, который в студень наливался янтарным медом. В сей же час лебединый князь причалил ладью к яблоньке, и, роженицы, оставив колыбель, сорвали плод и подали княгине. Желание было таким страстным и давним, что в суете, мирской и хлопотах при власти она давно о нем забыла. Княгиня засмеялась от радости и надкусила яблоко, и, наконец, отведала то, что вкушали только птицы. А ладья уж бежала по волнам ковыля, и степь ей чудила знакомой, хоженной, езженой не раз, над головою послышался крик карны крылатые вездесущие девы, которые на полях брани, оплакивает мертвых и закрывает крылами очи. По степным травам же бродила желя с черным рогом в дланях, полным лютой скорби. Лебединый князь подвернул лазью к заплаканной жели, и княгиня вкусила горькой скорби. Щека ожгла щеку, и в сердце пробудила сместь. В тот миг среди костей конских травою заросших увидела она змею и признала ее. Этим ползучим гадом уязвлен был вещий гой. Неведомо, откуда в ее деснице оказалась плеть, ладьи, не покидая, княгиня излучилась и засекла гада, и это желание свершилось. Ладья уже плыла дальше, скользила по воздуху, словно птица. В сердце же княгини пробудилось еще одно желание — Отомстить теперь Криславе. Избрав себе наложницу, князь Игорь тешил мысль обрести наследника престола. Не быть же этому, коль выпал путь, путь исполнения желаний, так пусть же исполнится это... Смерть от змеи принять награда, Ибо быть отравленной ядом чужой любви, Когда молодая наложница тешит мужа, А стареющая жена обречена страдать Перед дверью их покоев, Слушать ласковые речи из мерзких у соперницы И яд вкушать. Смерть такая позор! Владыка род! Мысленно взывала княгиня. «Да — Дозволь же исполнить мне желание, избавиться от позора, яви мне на этом пути и славу. Но что это? Деворы-женицы вдруг опустили ладью и будто камень выронили. Полетела она вниз, засвистал ветер в ушах и остановилось сердце, пропасть ли бездонная, преисподняя ли. Лебизный князь выпустил бичеву и улетел прочь одна денешенька осталась княгиня в падающей ладье сверзла сладья с небес и села на речную воду из огняды да в полами по реке страшный ветер гуляет буравит воды руштся высокие крутояры и не весла не кормила Кипящие струи подхватили невесомую ладью и понесли не невесть куда, ни место, ни река, ни виды надосели. И в самый страшный час, когда перед носом ладьи, увенчанной лебезиной головой, восстал гремучий порог, пал с неба камнем молодой сокол и сел перед княгиней хищном клюве птицы добыча была, благоухающий цветок травы забвения. Вмиг улеглась и буря, и вместо порога под ладьей засветился зерцалом тихий плес с кувшинками и лилиями. Предутренний туман окутывал пространство. Вспомнила княгиня, — Чей это сокол? — и возрадовалась, — не обманул юный охотник. — Где ж ты летал так долго? — спросила княгиня. — Целая жизнь прошла. Подал ей сокол свет травы забвения и ответил человеческим голосом. — К звездам я летал, выше звезд. И вот возвратился, и голос почудился ей знакомым. Таким же родным и близким, как зов матери, затрепетало сердце княгини. — Ты по-прежнему юна и прекрасна, — печально сказал сокол, — и так же недосягаемо, как самая высокая звезда, всю жизнь лететь. То ли от слов его, то ли от духа травы забвения, опьянела княгиня. А сокол взлетел... Ударился о землю и встал в образе ее суженного из той иной жизни, в которой она носила другое имя, а значит, и рог. Встав на путь исполнения желания, она не помнила уже ни одного сокровенного, и потому всякий поворот на этом пути заставал ее врасплох, а сейчас же, любуясь молодцем соколом, вспомнила она свое первое имя Дарина а его так и не смогла. Да и было ли оно имя, если жил он в Плескове, сиротой с малых лет, под лодкой на берегу, вырос и возмужал? Многие женихи любовались на дочь Плесковского перевозчика. дождали когда подрастет, чтоб по сговору похитить ее в купальскую ночь и возжечь с ней священный огонь. Но отец Дарины зрел, какая краса расцвела в доме, поэтому в строгости держал свою дочь, будто ведал, что рок ей совсем иной, не данное от рождения. А Дарина высмотрела сироту и тоже ждала, когда возмужает он и умчит к брачному огню, и вот уж срок пришел, дождаться бы только купальской ночи, отворить под клет дома и дать знак возлюбленному. Да явился тут вещий князь, позрел неземную красоту, и стала Дарина собираться в дорогу в канун купалы. Носила она еще первое имя, и рок был ей соединиться с суженым, и потому, несмотря ни на избрание свое, ни на гоя светивую стражей, открыла на подклет, отход был ход в светелку, Нарядилась в купальские одежды и до самой зари прождала. Не было у них сговора. Однако чудилось с Дарине, как тихо ступает он по саду, Крадется от берега к дому, а там на удуш ладья готова С гребями и ветрилами, чтобы уйти от погони. Вот костры зажглись по берегам, Вот уж огоньки поплыли по воде, Венки, купальские одежды. Рассвет пришел, заря в полнеба, Солнце встало. Все! Уж поздно ждать, Не судьба вожечь брачный костер. Сколько ж лет миновало, Сколько ночей купальских пронеслось, Как миг один. И вот явился сокол. Пришел! И был, кажется, юн, как прежде, могучий светил, разве что очи сиротские стали печальней, да мягкие уста посуровили. Я за тобой пришел. Ты ведь желала, чтоб я похитил тебя, а сегодня купальская ночь? Да поздно, милый. Не то что зрелась, старость пришла. Не ведал я, что звезды высоко, но достиг я самой высокой. Ее имя Фаро, все путеводная звезда, Что проку в том печально вымолвила княгиня, Молодость сквозь пальцы утекла. Я мужняя жена, великая княгиня, да и стара. Но от чего тебя не взяло время, Или твой юный образ только чары, И тут увидела княгини, что... Лик его юный в старых ранах, словно убывалого воина, не чары, это победа моя, признался сокол. Кто к звездам поднимался, для того остановилось земное время. Но что мне без смерти, если нет тебя со мной? Кто ж ты ныне, птица-сокол, и уж не помню, был ли человеком? Дай мне перо твое, воскликнула княгиня и раскинула руки, как крылья. Я соколицей стану, мне любо под твое крыло. Сейзговор слышала вода, да и она бежала по великому кругу путей Хины живущим не открыла б тайны, поскольку незрим тот круг. А в ту купальскую ночь вся Русь была на реках у воды, Жгли огни, пускали с гор огненные свастики, Бросали венки в струи и волховали, А молодцы крали своих суженых, чтобы возжечь брачные костры. И оленицы той ночью безбоязненно выводили своих телят к водопою, Птицы в гнездах зыбках качали птенцов своих, Деревья и травуша цвели и зачинали плоды, В совокуплении природа продляла род свой. Настал черед и людям гнезда строить. Да в час полуденный, когда разгоревшиеся огни высветили небо, Увидела Русь пару летающих соколов. Они кружили над землей. И брачный крик их Припоздал, и понятен людям был. Печалились девицы, Коль птицы еще Парой летают, И гнезда не вили и плохой знак Не встретить этим летом суженого. Однако молодцы Сей знак иначе толковали, Коль даже соколы В купалу ищут себе пары, Знать срок и нам пришел. С полуночи и до зари летали соколы в поднебесье, А на восходе солнца взметулись к свету И стаяли в лучах. Лишь песня брачная осталась И чудила весь Но тут и завершился Путь исполнения желаний. Вкусивший ветра под крылом и твердь небесную княгиня вновь очутилась в своей ладье, усланной пухом. Скользнув по космам, света ладья внеслась в чертоги, и над нею склонились девы-рожаницы. Что же стало с ними? Две древние старухи предстали перед княгиней. Из дрябли уста провалились и выцвели очи, лик пометила старость. Неужели... — Я так долго летала? — спросила она. — Нет, соколица, ты летала одну купальскую ночь, — ответили рожаницы, — да этот срок и есть срок нашей жизни. Мне чудилось вы бессмертный, отныне ты бессмертна, а наш рог — умирать и воскресать с каждым чадом. От лучей света они нащипали лучины, зажгли их в жертвенной чаши, и сели прясть. Но не кудельку, а путинки золотистые своих рогов. Каждой роженицы ее сестра была прялкой. Не веретенца о лучивых пальцах кружились и летали по чертогам, скакали по ступеням вниз и затем бежали к пряхам, и песни Колыбельные пели, такие же нежные и длинные, как нити. Потом они взялись ткать. Одна челнок пропускала, другая пальцами сбивала ткань, четыре руки парили, словно птицы. Сатка же полотно старухи рожаницы, повили княгиню, как младенца, и украсили лазью белыми лилиями и стеблями хмели, и, наконец, расчесали княгини Космы и заплели такую тугую косу, что нельзя было не моргнуть, не прикрыть очей. В это время явился перед княгиней великий волф Валдай. Не молод и не стар, на темени Косма седая и свитает в затылку, знак принадлежности к богу роду. Валдай вынес из круга света жертвенную чашу, а на ее место поставил ладью с княгиней и лицо ее забрал серебряным забралом, а вместо кормчего весла установил булатный сияющий меч. Снарядив таким образом ладью, он отправил ее в путь продления рода. Княгиня зрела перед собой лишь свой образ, отраженный в зеркальном щите. Она была теперь молода и прекрасно, как рожаницы, словно краса их легла на чело княгини. Она любовалась своей юностью, да скоро заслезились очи, а слезы было не сморгнуть. Сквозь них в светлом серебре забрала, она вдруг увидела купальский брачный огонь. И в тот же миг ощутила, как затеплилась под сердцем, как воскрес незримый и неведомый огонь. Казалось, рядом журчит вода, бушующий речной поток несется в купе с пламенем и в каждое мгновение готов залить и захлестнуть робкий огонек свечи. Слезами заливаясь, не в силах пальцем шевельнуть княгиня, затаила дух, чтоб волю дать огню. Да, всей миг. Вода и пламень бросились друг к другу и схлестнулись но эти две стихии не погубили свое чреве а напротив родила третья имя которой человеческая жизнь